Он опять уставился на тихий океан, словно вызывая его на бой. Но океан, мирно раскинувшись под солнцем, играл с птицей-перевозчиком. И если вам интересно знать, а мне кажется, что интересно, я совершенно нормален. Поэтому я и называю себя медведем здоровоумным, чтобы люди не сомневались. Медведем е н я в детстве звала мама, потому что я был неуклюжий и все опрокидывал, а здравоумный я на самом деле, потому что я нахожусь в здравом уме и не собираюсь меняться. Приваял он с той самой улыбкой, от которой собеседник внезапно чувствовал, что все будет хорошо. Может, пойдем на пляж и побеседуем? Они пошли на пляж, и там медведь здравоумный заговорил об ангелах с золотыми бородавками, зелеными крылышками и в сандалиях от доктора Шолля. — О дельфинах! — мягко, с надеждой в голосе проговорила Фенчерч. — Я могу показать вам сандалии, — сказал медведь здравоумный. — Интересно, вы знаете... — Хотите, я покажу вам сандалии? — спросил медведь з д р а в о у м н ы е Они у меня есть. Пойду принесу их. Их производит компания «Доктор Шоль». И ангелы говорят, что эта обувь больше всего подходит для той местности, в которой они работают. Они говорят, что держат концессионный киоск в соответствии с посланием. Когда я говорю... «Я не знаю, что это такое». Но они отвечают, «Да, конечно, не знаете». И смеются. «Ну, я все-таки принесу сандалии». Он ушел внутрь или наружу, ну, в зависимости от того, как на это смотреть. А р т у р и Фенчерч удивленно и немного разочарованно переглянулись. Потом пожали плечами и лениво стали рисовать фигурки на песке.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 «Я думал, вы хотите посмотреть, какую обувь носят ангелы», — сказал медведь здравоумный, просто из любопытства. «Между прочим, я ничего не пытаюсь доказать. Я ученый и знаю, что такое доказательство, но я называю себя детским прозвищем, чтобы напомнить себе, что ученый должен уподобиться ребенку».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 «Что? Ты раньше видела такой сосуд?» «Да», — ответила Фенчерч. «У меня такой есть. Или, по крайней мере, был». Рассел стащил его у меня, чтобы хранить в нем мячи для гольфа. «Я не знаю, откуда взялся этот сосуд. Помню только, что рассердилась на Рассела, когда он его спер». «А у тебя тоже есть?» — Да, вон. Артур и Фенчерч вдруг заметили, что медведь здравоумный резко переводит взгляд с одного из них на другого и обратно, остолбенело пытаясь вставить слово. — У вас тоже есть такой? — спросил он их обоих. — Да, — хором ответили они. — Медведь здравоумный?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 И в искусно гравированном узоре явственно проступили слова «Всего хорошего и спасибо за рыбу!» «Вы знаете, что это такое?» — вполголоса спросил медведь. и з е м л е н н ы й Артур и Фенчерч медленно помотали головами. Игра ослепительного света и тени в сером стекле заворожила их души.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 Хотя теперь я понимаю, что сами они могли с легкостью общаться на нашем языке, если считали это необходимым. Медленно, медленно, растягивая губа в улыбке, он покачал головой и еще раз взглянул на Фенчерч, а потом на Артура. — А вы? — обратился медведь здравоумный к Артуру.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 р о г о в о р и л медведь здравоумный и снова покачал головой. — Моя жена хранила в нашем з а р о д ы ш е ы е зерна пшеницы. Совершенно новой и н т о н а ц и и продолжал медведь до вчерашнего вечера. — А что случилось вчера вечером? — спросил Артур срывающимся голосом. — з а р о д ы ш е в ы зерна кончились. ровным голосом произнес Медведь. «Моя жена как раз уехала пополнить запасы», — добавил он. И на миг словно бы ушел в себя. «А что было потом?» Срывающимся совсем как у Артура голосом спросила Фенчерч. «Я вымыл его», — ответил Медведь. «Я мыл его очень тщательно, очень-очень тщательно». Стер все следы зародышей пшеницы, потом мало-помалу внимательно поворачивая сосуд, медленно вытер его тканью из стопроцентного хлопка, потом поднес к уху. «Вы вы подносили свой уху?» Артур и Фенчерч опять помотали головами, медленно, не говоря ни слова. Возможно, вам стоит это сделать, — сказал медведь здравоумный.